Глава 18 В опустевшем зале после недавних жарких споров повисла тревожная хрупкая тишина. Остались четверо Зимин, его, штаба Дагаев, сам Колычев и Николай Романов. Первое молчание нарушил, виновато посмотрев на пику на март. Кажется, я все испортил. А я считаю, ты все сделал правильно впервые подал голос Тасаревич, подойдя и встав рядом со своим командиром. Этот Муранов явный изменник. С вашего позволения, поддержал Николай начальник штаба, я склонен согласиться с мнением его императорского высочества. Без поддержки рейдеров Чанкайши неминуемо потерпит очередное поражение, и одному богу известно, чем все это может закончиться. Боюсь, именно это сейчас и случится, Николай Павлович, вздохнул адмирал. Мур умеет быть убедительным, к тому же у него немало сторонников. Отлет даже части приватиров будет иметь очень тяжелые последствия. А для Зимина это и вовсе станет крахом карьеры, с запоздалым раскаянием, — подумал Март, но выражать сожаление было поздно. «Давайте лучше вернемся к нашему плану», — предложил он. «Как мне кажется, в японских позициях есть слабое место». «А о чем вы?» — заинтересовался Дагаев. «Об озере», — загадочно улыбнулся Колчев. Пока шло обсуждение, Март внимательно разглядывал карту и план местности, стараясь не упустить ни одной мелочи, пока они не отпечатались у него в мозгу. В какой-то момент он даже решил, что согласен с Демьяном его поставленной задачи нет решения. Потом вылез Муранов со своим предложением и стал не до того. Но теперь, когда все успокоились, в его голову пришла простая мысль. Для того, чтобы устроить налет на японскую базу и освободить пленных, нужно предварительно забросить туда группу диверсантов. Если они выведут из строя хотя бы часть ПВО, а при совсем уж дикой удаче еще и стоящей на аэродроме фрегат, у атакующих рейдеров появится шанс. Оставалось только решить, как их туда забросить. Что с озером? Непонимающе посмотрел на него Дагаев. Оно довольно глубокое, ответил Колчев, еще больше запутав на штаба. Ты серьезно? Первым сообразил, в чем дело Зимин. Вполне, в мире есть только один корабль, способный проделать эту операцию, и он у нас есть. Только корабль, о чем вы? Я про мою ночную птицу, Николай Павлович. Это утопия? Вовсе нет. Корабль изначально спроектирован и построен как двухсредный. Мы спокойно можем проникнуть на вражескую территорию по воздуху, а затем приводиться и продолжить путь под водой. А если вас обнаружат? Как? Даже если японцы смогли установить здесь радары, в чем я лично сомневаюсь, то уж сонаров на озере у них точно нет. Чего нет? — удивился Дагаев. Гидролокаторов, — пояснил чертыхнувшийся про себя Март, понятия не имевший, когда изобрели этот прибор в его мире. «Ведь мысль не так уж плоха», — задумался Зимин. «Такого сюрприза японцы точно не ожидают. Тут есть о чем подумать». Колычев в ответ только промолчал. На самом деле ночная птица была в данной ситуации не единственным козырем. Другим, причем не менее важным, был он сам его способности. С момента инициации молодой человек непрерывно прокачивал свои таланты и достиг немалых высот. Общаясь с другими гроссами, он впитывал их знания как губка. Научившись лечить, он также легко мог отправить человека на тот свет. Познав тайну плетений, он стал понимать предназначение артефактов и научился сам создавать или даже перепрограммировать их. А побежденный им Шейт научил пользоваться скрытым. Кроме того, у него была хорошо сработавшаяся команда – артефакты для связи, бесшумные пистолеты. Честно говоря, еще несколько минут назад он не собирался предлагать свои услуги. Все-таки это было не его дело. И даже не его масштаб вроде как добавлял он себе мысленно. Война есть война, ничего не попишешь, со мной наследник. Но вот теперь, когда после его вмешательства рейдеры были готовы разорвать свои контракты с Китаем, он понял, что остаться в стране просто не сможет. А что до Николая, то его в крайнем случае можно просто оставить на базе. Черт, как же можно быть таким идиотом, ругал он себя, оставаясь внешне невозмутимым. В конце концов, у него масса других забот. С УЗК одни проблемы, предстоит схватка с самыми могущественными гросами Скоро свадьба, наконец, а он никак не может сделать вид, что ему все равно. Он должен хотя бы попытаться спасти Чкалова и его людей, иначе просто не сможет видеть свое лицо в зеркале. С другой стороны, а ли велик риск. Он уже не раз проворачивал такие дела. И проходило все как по нотам. Силы и умений хватает. Оружие и люди есть. Значит, все должно получиться, опасность провала равна статистической погрешности. Откуда там, в этой зачуханной провинциальной базе у японцев серьезные одаренные моего уровня? С остальными справимся, в крайнем случае зачеркну силу у птицы и придавлю всех, чтобы не пикнули. Да, это может быть даже интересно. Еще бы фрегат захватить, вот был бы праздник. И отличная плеуха Поляковой всей этой партии умиротворителей в Сенате. От этих мыслей ее отвлекло только новое появление рейдеров. Впереди шли Демьянов с быком, очевидно, выбранный делегатами. Остальные держались поодаль, не вступая в разговор. Был ли с ними Муранов, март не разглядел, а пользоваться сферой не стал, чтобы не провоцировать скандал. «Зима, мы решили». На сей раз не стал его титуловать Демьян, как бы подчеркивая, что все-таки считает его своим. «Один раз уступишь и амба, враг будет знать, что русского рейдера можно на слабо взять. Пойдем на выручку, командуй. Или все спасемся, или погибнем». «Все?» — обвел присутствующих испытующим взглядом и добирал. «Не бойся, реверс никто не врубит. Валерка один из нас, и мы были бы последними гадами, если бы не попытались его выручить». «Хорошо», — кивнул Зимин. «У нас тут кое-какие наработки появились». «Не надо им знать», — послал ему сигнал Март, по крайней мере, до начала дела. «Хорошо», — также ответил ему опекун и принялся нарезать своим подчиненным задачей. Дождавшись, пока все покинут кабинет, Март подошел к зимину. Внутренне он был совершенно уверен в себе. Вместо опасений в душе разгорался веселый азарт. В голове ясность и жесткий боевой настрой. Всех убью один останусь. Владимир Васильевич, а можно задать вам один вопрос? Валяй, почему вы мне не сказали, что Васенька и Захар в экипаже бурей? И что бы это изменило? Многое! Земин помолчал, потом счел нужным пояснить. «Чкалов — настоящий воин и отличный командир. Кремене и каких мало, самородок. К нему много кто с Бурана перешел после моего ухода. Но они все взрослые люди, воины, и знали, на что подписывались. Я тебе уже говорил и ещё раз повторю. Это не твое дело». «Ошибаетесь. Теперь моё. Шанс что-то сделать есть только у меня и ночной птицы. Остальные все равно не пробьются и не пройдут. Это может быть ловушка». «Допускаю. Но без меня вы точно не справитесь». Тогда я тоже спрошу, почему не нужно говорить о твоем участии остальным? Исключительно в целях конспирации, Владимир Васильевич. Чем меньше людей в курсе, тем меньше вероятность утечки информации. Интересный ты парень, покачал головой адмирал. Не доверяешь капитанам, но готов ради одного из них рискнуть головой? Я рисковый человек, но не безумец. Береженого Бог бережет, а всех прочих конвой стережет. Для всех мы официально улетим в Россию а сами сделаем разворот и пойдем на восток, потом под воду и прямо к базе. Дальше проникну в здание тюрьмы, уберу охрану, подтяну бойцов и дам вам сигнал к атаке. Потом все понятно. Как только вы плотно отработаете японцев, мы выведем команду бурей к ночной птице и улетим. Или вы направите к нам бот, это уже вторично. Не спорю, логика в твоих словах есть, но ты же понимаешь, что я не могу так рисковать ни тобой, ни кораблем, ни тем более цесаревичем. Прошу прощения, но я уже взрослый, так что решения о своей жизни и собственности буду принимать самостоятельно. И если рейдеры не придут, постараюсь спасти людей своими силами. Николая спрячу на время в безопасном месте, потом вернусь и заберу. Соглашайтесь, господин адмирал, это наш единственный шанс. Другого Гросса у вас под рукой все равно нет и не предвидится. Я смотрю, ты все уже решил. Так точно. На войне, как на войне. Или мы их, или они нас. Уверен в себе. На сто процентов. Хорошо. Пусть будет по-твоему. В конце концов, я не ради карьеры на флот пришел и ради товарищей готов рисковать головой. Тогда давай просчитаем все по времени и оговорим детали. Есть? Теперь, когда механизм уже был запущен, условия оговорены, а время начало обратный отсчет, первым делом следовало разобраться с Цесаревичем. Вернувшись на борт, Март вызвал наследника в капитанскую каюту. «Садись, стажер, у меня к тебе действительно важный разговор». «Ты собрался спасать команду Буреи?» Разом вспыхнув, с неожиданной для Марта проницательностью сходу восхищенным шепотом выпалил Николай, заставив Колычева поперхнуться от неожиданности. «Хм, откуда такие идеи? Разве я не прав? Ты же говорил Зимину, когда капитаны ушли. И после совета вы о чем-то один на один секретничали. А еще я много наблюдал за тобой. Ты всегда веселый перед серьезной дракой». «Интересно. Ну, допустим, ты с кем-то обсуждал такие варианты?» Я же не ребенок. Нет, конечно. Но, думаю, многие в экипаже рассуждают так же. Дела. Да, есть план операции спасательной, вот только тебе придется остаться. Я не имею права рисковать наследником императора. Командир, подожди. Не надо больше ничего говорить. Я тебя понял. И мой ответ – нет. Но ты понимаешь, что в таком случае мне придется отказаться от этого дела? Нет. Мы обязательно его выполним все вместе. Это исключено. Март, послушай меня. Во-первых, я дворянинный офицер, и у меня есть честь. Значит, я должен быть с вами. Это мой долг и мое право. Любое иное решение равнозначно потере чести. И как мне тогда жить? И еще. Если враг казнит наших парней, это будет равно их победе и полной реабилитации за поражение в Корее. Ведь роль рейдеров тогда была очень высока. Третье, и самое главное. Нельзя позволить японцам просто так безнаказанно убивать русских людей. Это будет пощечено всем Романовым, лично отцу. И если государь по своим причинам не готов вмешаться, то хотя бы я сделаю, что смогу. Пусть даже мы погибнем и не спасем людей, но перед лицом страны и бога монархия будет спасена. На нас не будет вины за их гибель. Царь пожертвовал сыном ради защиты своих подданных. А если мы ничего не сделаем, что дальше? Крах! Нас не простят, ни народ, ни Господь. Март задумчиво посмотрел на Николая. Чего он никак не ожидал услышать от царевича, так это столь глубоких и серьезных рассуждений. А ведь он прав. Никак нельзя этого допускать. Да и в чем риск? Все будет ровно. Было видно, что молодой пилот боится. Это нормально. Не боятся только дураки и мертвые. Но, несмотря на страх, все равно был готов идти в бой. И что он действительно намерен осознанно пожертвовать собой, если потребуется, допуская такой исход их рейда. Это вызывало чувство глубокого уважения к еще не прошедшему ни одного сражения цесаревичу. У самого же Колычева внутри бурлила адреналиновая радость. За последние месяцы он изрядно застоялся и накопил много сдерживаемого до поры до времени напряжения, которое теперь готово было выстрелить, как туго до упора натянутый тетива могучего лука. Но наследник молодец, крепкий, даже удивительно. В моем 21 веке мы привыкли к тому, что элиты продажные трусливы, а тут как в старом добром 19-м. Хотя ведь в Первую мировую вполне себе геройски сражались многие аристократы, в том числе и члены семьи Романовых а в Великую Отечественную дети советской верхушки массово воевали и гибли. Было ведь это? Было. Думаю, ты понимаешь, что требования к тебе будут такими же, как и к остальным. Никаких поблажек, ни особого режима, ни безопасности, охраны, жестко сказала Март, желая все же еще раз проверить решимость Николая. Я готов. После того, как пришли новички, мы каждый день по несколько часов тренировались вместе на полосе препятствий на стрельбище. Боцман говорит, что я неплохо стреляю и не совсем пенек. Для салаги. В устах Вахрамеева это были почти высочайшие оценки. Все, что требовалось для понимания, было уже сказано, оставалось подвести итог. Что ж, пусть будет так. Ты идешь с нами. Колычев отлично понимал, что успех его рискованного плана зависит от двух факторов – полной секретности и тщательной подготовки. Чем больше возможных вариантов они со скином просчитают и упредят сейчас, тем меньше проблем будет потом. Озаботился на встрече с бывшим комендантом базы. Долгих расспросов не потребовалось. Март просто считал необходимую информацию напрямую из сознания китайского офицера. После этого они с Соколом смоделировали в сфере всю базу, разместили там батареи ПВО, в живую силу врага, проработали маршруты патрулей, расположение дозоров. Пошагово простроили свои действия. Именно так. Участие в операции должен был принимать и эскин. Его ресурс позволял давать ясную картинку, обеспечивать связь, но, что еще важнее, обеспечивать энерговоздействие. Что же до сохранения всего замысла в тане, то рецепт и здесь был прост. Полная тишина, крайне узкий круг посвященных, тщательно скрытый от сторонних наблюдателей действия по подготовке. И грамотная легенда, конечно. За время Совета, когда уже было принято решение и шло детальное обсуждение действий каждого, Марк не раз ловил на себе вопрошающие взгляды приватиров. Никто не задал ему вопросов и как сенатору, и как сильному одаренному но многие ждали от него предложения участия в общем деле. Так что, вероятно, капитаны ушли, изрядно разочарованные в Гроссе Колычеве. Уже отдав команду на включение вспомогательной силовой установки и запуск ГЭУ, Март под размеренный гул двигателей собрал команду в тесном десантном кубрике. Все же это было самое просторное помещение внутри корабля. Члены экипажа, удивленные таким нарушением стандартного полетного протокола, молча построились, насторожно поглядывая на своего командира. «Мы покидаем Чунцин, но полетим не в Питер, а на восток. Наша задача — спасение чкаловцев». По шеренге прошел слитный вздох, а общее мнение выразил Игнат, сказав негромко, но так, что все услышали. «Вот это дело!» «Работа нам предстоит очень опасная, поэтому пойдут только добровольцы. Предупреждаю, что геройствовать не надо, потому что почти наверняка многие могут и не вернуться. Так что никаких вопросов. Кто не готов, тот не готов». Первым сделал шаг стажер. Игнат крякнул, довольный, и опять пробасил. «Но ежели царевич и сенатор в деле, то нам и подавно грех в сторонке отсиживаться. Ай да, братва, нежели богато хрен начинать!» Следом за ним и вся команда, один за другим, сделала шаг вперед. Это порадовало Марта, но больше всего его удивил Хаджиев. «Я в деле. Прости, Ибрагим Са, но ты-то хоть понимаешь, на что идешь? Я помню про нашу договоренность и...» Для меня было честью работать с вами. Неужели вы думаете, что я откажусь от чести вместе с вами умереть? Ну зачем так мрачно? Я вовсе не собираюсь гибнуть и вам не советую. Но очень рад, что вы решились идти с нами. Татьяна, поднимай корабль, курс на северо-запад. Как уйдем за горы, разворот на юг. Обойдем Чунцин стороной на восток. Нам затягивать нельзя, время дорого. Поэтому под воду будем уходить уже ближе к цели. Теперь предстояло обсудить план в подробностях. Вы знаете, что казнь назначена на завтра. Ждать нельзя. Поэтому, к сожалению, никакой долгой разведки и подготовки провести не получится. Диспозиция такая. Март развернул карту. У противника две сотни пехотинцев, ротокомендачей, лазарет и учебка для местных вояк из числа китайских коллаборантов. Вокруг базы несколько батарей ПВО. Самое главное, на аэродроме стоят фрегаты, два звена истребителей. Никак как же мы их спасать будем? Прорываться с боем? Хорошо, если дойдем, а дальше? Наша главная цель — внезапным ударом занять здание тюрьмы и продержаться до подхода эскадры. И как же приватеры на корветах с фрегатом драться, думают? Он их разберет на раз, одного за другим, и вся недолго. Даже не знаю, — покачал головой Март. Постараемся на месте сообразить. Хреновое дело на обум-лазере идти, — задумчиво почесал голову Богомаз. Это понятно, но времени на более тщательную подготовку все равно нет. «Можно топливозаправщик подкатить и подорвать прямо у борта», — предложил Ларкин. «Ага, так тебе японцы его и подгонят», — проворчал Игнат. «К тому же в таком случае сразу переполох начнется. Не факт, что получится к тюрьме пробиться», — добавил Март. «А это наша основная цель». «Оно, конечно же, так. Только ежели мы, этот фрегат не уберем с боя, все одно дело табак». «А я думаю, что наши должны справиться», — решительно заявил Николай. Навальцы все вместе как врежут». Это ж как водится, свою работу они исполнят, но какой ценой? Как бы спасение двух двудесятков не обернулось гибелью сотен? Значит, надо разбираться с фрегатом однозначно, заодно с тюрьмой, синхронно. Одна группа там, другая здесь. После подрыва соберем всю тюрьму и займем круговую оборону. Если наши протянут, то противник может подтянуть зенитные пушки и разнесет по кирпичикам, спокойно отметил Витька. Верно, легко согласился с другом Март, но это не сразу. Сначала они просто должны будут сообразить, что к чему, и пару раз попытаться взять наш штурмом. По схеме у здания есть подвал. В крайнем случае туда и уйдем. Да, хороший план, нечего сказать. Ну, где наш не пропадала. А по фрегату есть у меня одна мысль. Виктор, Ибрагим Сан, пойдемте-ка ко мне в каюту, обсудим кое-что. Ты что-то придумал? Воскликнул Ким, как только они оказались в тесной каюте Колычева. Есть одна идея. Туманно отозвался Колычев, и внезапно исчез из поля видимости. Это было так странно, что Витька начал протирать глаза, пошарил на месте, где только что стоял Март. Руками лишь наткнулся на пустоту, поскольку его друг-невидимка предусмотрительно отодвинулся на полшага. Скользнув от испуга в сферу, Ким и там ничего не смог поначалу разглядеть, отчего пришел уже в полное изумление. «Это скрыт», — с нескрываемым восхищением пояснил Хаджив. «Уникальная техника, изобретенная одним очень ловким и талантливым одаренным». «Да». Вновь проявившись перед соратниками, как ни в чем не бывало, продолжил Март. А когда он угодил к нам на подвал, пришлось ему поделиться всеми секретами. «Как ты это делаешь?» — никак не мог прийти в себя потрясенный оружейник. «Сейчас важно лишь то, что я это могу», — туман отозвался довольный произведенным эффектом Колычев. «Погоди-ка, если даже мы с Ибрагимом тебя не видим, то обычные люди вовсе не заметят». «Да, это может принести пользу», — кивнул японец. Полагаю, что вам удастся снять нескольких часовых, оставаясь при этом незамеченным, но со всем гарнизоном не справитесь даже вы. Нет, друзья, такой цели я перед собой не ставлю, хотя, да, было бы эпично. Тогда что? На территории базы надо заложить мины, причем так, чтобы их было трудно найти и совсем уж невозможно деактивировать. Но зато мы могли бы привести их в действие в нужный момент. Хм, тогда провода отпадают, на часовые механизмы нет времени, задумчиво протянул Ким. Остаются радиовзрыватели, точнее их аналоги, ненавязчиво намекнул Март. Так ведь нет у нас радиовзрывателей, уверенно отозвался Витька. Зато есть очень хороший артефактор, обычный детонатор некоторое количество взрывчатки. Вы хотите совместить детонаторы с артефактами? Первым догадался японец. Остроумное решение, но не слишком ли это расточительно? Увы, друг мой, в любой другой ситуации я счел бы подобно чрезмерно, но сейчас иного выхода нет. — Что надо делать? — спросил Витька, в глазах которого сверкнули азартные огоньки. — Ты делаешь мины, а... — А я взрыватели, — кивнул Ибрагим. — Успейте? В самих устройствах ничего сложного нет, — философски пожал плечами Хаджиев. — Жаль только материалы. Из них можно собрать множество куда более полезных и совершенных изделий. — Обещаю тебе, что ты в первый и в последний раз. Но да — Ну да, — скептически посмотрел на своего начальника японец. — Как нам говорят, у вас русских? «Красиво, говорит, легче, чем таскать мешки с рисом». «На гору Фудзияма», — продолжил за него Ким и заржал. Оставить смех», — строго посмотрел на приятеля Март, с трудом сохраняя серьезность. «За работу, господа военлеты!» Незадолго до начала дальневосточного турне Март побывал в Сенате. У него оставалось немного времени до назначенной встречи, и от нечего делать он осмотрел доставшийся от деда кабинет через сферу и обнаружил небольшой тайник, крайне заинтересовавшись его потенциальным содержимым. А вдруг там еще какие-либо артефакты или адаманты россыпью? Но в небольшой надежно укрытой нише оказалось нечто более ценное. Небольшая папка, внутри которой нашлось полтора десятка пожелтевших от времени листов. Текст, отпечатанный на старинном Ундервуде со всеми положенными ятями, ижицами и прочей дореформенной орфографией, был щедро покрыт пометками и правками, сделанными, очевидно, рукой самого Ивана Архиповича. Судя по всему, это были черновики какой-то неоконченной работы его деда. Никакой магии в предмете не наблюдал, зато содержимое очень заинтересовало Марта. Первый лист был озаглавлен "Колчев А.И. Об энергополе одаренных». Ниже стояло размышление и наблюдение в единственном экземпляре. Кратко и непонятно. Чтение так увлекло Марта, что он не заметил, как пролетело время. Благо, читал он теперь очень быстро, буквально проглатывая текст, но от размышления по поводу прочтенного его заняли бы надолго, если не заранее назначенная встреча. Пришлось отвлечься. Дальнейшие события закрутили Колычева в своей круговерте, но вот сейчас, в полной тишине подбираясь в подводном положении к цели, он вспомнил выкладки своего великого предка. По мнению великого Гросса, сущность всякого разумного являет собой ауру, непосредственно связанную с его физическим телом. Сама энергосфера напитана бесчисленным количеством силы, на порядок превосходящий все мыслимое. И потому тот человек, кто находит контакт с миром энергии, способен на любые невероятные действия, одаренные в масти своей лишь наблюдатели этих явлений. Их пребывание в сфере ограничено и по времени, и по охвату, и по глубине постижений того, что они даже виде не видят, поскольку не могут уразуметь, что предстает перед их мысленным взором. Так или иначе, одаренным посредством энергионов приоткрывается доступ к миру первичных энергий. И потому они сами в некотором роде подобны в своих свойствах звездным адамантам. Они накапливают силу, преобразуют ее в материальные. Еще одним важнейшим признаком звездных адамантов была, и в этом Иван архипеч являлся крупнейшим и непревзойденным знатоком, их исключительная прочность. По факту, стеллары просто неразрушимы ни одним из доступных людям методов. Причина тому в стазисе, то есть в гравитационном поле. Одаренные в пределах своей ауры также обретают сходное качество, что и приводит к избирательному искажению пространства времени в опасных или чрезвычайных обстоятельствах. Это защищает обладающего силой от любых механических внешних угроз, до некоторой степени все же человек не адамант, а также дает возможность быстро двигаться, действовать с огромной физической силой внутренне, пусть и на считанные мгновения замедлять восприятие времени. Для внешнего мира все остается по-прежнему, но для тебя все внешнее становится почти неподвижным. Можно сказать, что одаренный не замедляет время, а ускоряет кратно его для себя. Всякий предмет, создающий одаренному угрозу, отклоняется от своей траектории, точнее происходит локальное искривление пространства-времени, достаточное, чтобы линия движения объекта так и оставалась прямой, соответствующей его принципам движения, но уже не попадая в тело одаренного. Таким образом, два одаренных могут бесконечно расстреливать друг друга без малейшей возможности нанести никакого взаимного урона. Пострадать могут только окружающие. Но и для этой ситуации есть решение. Достаточно соприкоснуться аурами, тогда уже тот, чья сила больше, сможет преодолеть искажения, выстраиваемые другим, и нанести ему поражение. Поэтому одаренные сражаются с холодным оружием, не покидающим их рук. Более того, нет смысла вооружаться длинномерными предметами – копьями, пиками, алибардами, С вайхандрами, боевыми цепами, кнутами и тому подобными средствами войны. Оптимальные ножи, кинжалы, тесаки, сабли и мечи. Топоры, булавы, кистини плохо сбалансированы, потому медлительны, а значит тоже не годятся. Легкие клинки по типу шпаги или рапиры малоэффективны по иной причине. Слишком незначительный наносимый ими урон. Чтобы убить одаренного, удар должен быть сильным и сокрушительным, и быстрым. Сейчас, когда он с каждой минуты приближался к месту предстоящей схватки, Марта интуитивно начал ощущать, что впереди серьезный бой, и никакой легкой прогулки не будет. Значит, надо задействовать все ресурсы, распорядившись ими с наибольшей пользой.